После обеда разгоряченный вином Азертон в сопровождении своей обычной команды пришел посмотреть, как идут наши дела. Стэндинг! Эй, Стэндинг, очнитесь! Джексон, что это? Вы себе не представляете, Азертон, как меня это огорчает. Что именно? Я к нему всей душой, а он, как и приду, все спит, да спит, спит. С этими словами он поднес к моему носу бутылку с нашатырем, которую постоянно носил в правом жилетном кармане. Резкий запах быстро вернул меня сквозь мрак в действительности. Увидев старых знакомых, я улыбнулся прямо в их пьяные лица. Притворяется. Хэтчинс, вы что, не видите? Он облизывает губы. Дайте ему воды. Живо, живо, живо. Азартан, ты осел. Кто? Осел. Трус. Негодяй. Подлая тварь которую даже плевка жалко. В этом отношении Джек был просто чрезвычайно великодушен к вам. Что же касается меня, то я без стеснения скажу вам, что единственная причина, почему я не плюю на вас, это то, что я не могу так опуститься и так унизить мою слюну. Наденьте на него еще одну рубаху. Теперь, дорогой мой стендинг, вы обречены, но вы умрете не в рубахе. Мы стащим вас на кладбище, к моей радости, из больницы. Вторую рубашку положили мне под спину и зашнуровали спереди хетчин старался вовсю, желая выслужиться перед начальством и обрести досрочное освобождение. Тем более ходили слухи, что губернатор штата уже подписал соответствующие бумаги. Эх, боже мой, азартан! На улице действительно очень плохая погода. Очень холодно. Поэтому я очень благодарен вам, За заботу! Во второй рубашке мне станет совсем хорошо. Туже, Хэтчинс, ту же! Обопритесь ногой ему в брюхо, сломайте ему ребра! Как это все романтично! Попробуй-ка теперь еще врать обо мне! Видите, что вы получаете за свою брехню перед высокой комиссией из самого Сената Соединенных Штатов Америки? Все. Ваш жребий брошен, стендинг. Вам пришел конец. Слышите? Вам пришел конец. Азартан. А одну милость но оденьте на меня три рубахи Ш -ш -ш -ш что еще одну рубаху зартан пожалуйста будьте вы человеком что вам в конце концов стоит мне будет Гораздо, гораздо теплее.